Теперь более житейская. Как свидетельствовали современники, пронзительным взглядом обладал художник Валентин Серов. У Льва Толстого глаза были настолько светлые и пронзительные, что напоминали волчьи. Все это весьма субъективно. Иван Сергеевич Тургенев писал о толстовском взгляде как о насквозь пронизывающем человека. Родная же тетка писателя – Толстая, отмечала добрые и выразительные глаза племянника. Его сын Толстой — пытливые глаза отца, горький, цепкий взгляд, острых глаз, видящих все насквозь. У Юрия Олеши глаза лесные, светло-серые. Что-то в них мерцает волчье, независимое, как у лесного зверя, который никогда не станет ручным», — писал, знавший его лично, Ардов. Можно привести иные примеры, но теперь я хочу остановиться на глазах Михаила Лермонтова. По впечатлениям современников, огненные глаза, глубокие, умные и пронзительные, черные глаза, имевшие еще, и обратите внимание, «Магнетическое влияние. Вспомните и описание Гоголем глаз, портрет, которые вонзались в душу и производили в ней тревогу непостижимую. Тяжелое давище, жесткое научился придавать своему взгляду Григорий Распутин. Многие, очевидно, стараются развить себе это качество для само и внешние утверждения. Императору Августу, как донес до нас святоний, очень хотелось, чтобы окружающие находили в его взоре сверхъестественную силу. Он радовался, когда кто-нибудь под его взглядом опускал голову. Думаю, что каждый когда-либо встречался с микроавгустами местного масштаба, нередко приписывая им возможность сглазить. Анатомы не знают, что такое дурной глаз. Искры из глаз сыпались у барона Мюнхаузена, а демонический свет изливался из глаз у других литературных персонажей. Я бы попытался это как-то объяснить, если бы речь шла о некоторых животных, ведь у них на внутренней поверхности сетчатой оболочки глаз имеется блестящий слой, называемый «зеркальце». Его клетки содержат мелкие кристаллики, которые отражают световые лучи в сетчатку и для окружающих обуславливают свечение. Закончи эту тему обращением. Ты проштудирай к анатомию глаза. Откуда тут взяться загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Тургеневскому Базарову принадлежит приведенное мнение, и я его полностью разделяю. Хотя о свечении или сиянии глаз, как откровенно сверхъестественном, разговоров масса. Во всяком случае, выражение «горят глаза» не столь редко в обиходе вполне обычных граждан. Это чаще в ярости, в гневе, от любви, Радости. Глаза обычно светятся, блестят, сверкают, вспыхивают. Уместно вспомнить мифических персонажей. Вия, например, смертоносный взгляд которого был заслонен огромными веками, их вилами поднимали при надобности его помощники. Взоры зловредных горгон умерщвляли все живое. В сказке о Василисе Прекрасной упомянута о глазах, сжигавших человека в уголь. Вот почему на глазах богинь нередко имелась повязка. Картина Иеронима Босха «Семь смертных грехов», в центре которой расположено всевидящее око Бога, окруженное разнообразными людскими грехами — гордыней, леностью, мздоимством и завистью — натолкнуло меня на мысль поведать о глазной диагностике, ритологии. Еще среди наскальных изображений в пещерах Малой Азии, в Древнем Египте, времен правления Тутанхамона, в Китае и Индии встречались соответствующие картинки. Можно предположить, что древние маги нацеливались на глазное прорицание, Определение состояния внутренних органов по соответствующему сектору радужной оболочки. Если принять ориентиры циферблата, то сверху на 12 часах на радужке, которая является информационным табло, якобы отражается состояние головного мозга на трех часах левого и на 9 часах правого легкого бронхов. Где-то рядом молочных желез, на шести ног, а по бокам – половых органов и тому подобное. Появление на радужке отложений пигмента в виде пятен, полос, черточек, дуг свидетельствует о локализации в теле нарушений. Зато у здоровых людей радужка чистая и прозрачная. Подмечено это было еще давно – Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. В тибетской медицине с древности глаза считали отражением состояния печени. В дословном переводе звучало «глаза – цветок печени». Все больше накапливается наблюдений о связи между заболеваниями органов и информации об этом на радужке глаза – что позволяет диагностировать столь разные по происхождению процессы, как суставной ревматизм, гонорея, опухоли, туберкулез. Одни ищут между радужкой и органами анатомические коммуникации, другие даже телесвязи. Некоторые, правда, считают, что научно здесь на уровне дурного глаза. Именно фигура круга, зрачка, не имеющего конца и начала, символизирует взаимосвязь всех явлений. Отверстие всегда призвано что-либо соединять. На зрачок вообще влияют многие процессы, эмоциональные переживания в частности. Расширенные глазные диафрагмы воспринимаются нами привлекательными. При наличии таких женщинам отдают предпочтение. а холодными, недружелюбными. Психологи, например, установили, что вне зависимости от желания зрачки мужчин расширяются при рассматривании фотографий красивых женщин, а у женщин — при взгляде на детей. Всевозможные же неприятные события обычно зрачки сужают, у умирающего глаза мутнеют, и зрачковое изображение теряется. У кошки огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Это искупрена. Кошачьи глаза для многих представали весьма таинственными, ибо зрачки у них не только вертикальные, но и отчетливо расширяются и сужаются в обратной зависимости от освещенности. А у дельфина зрачок в виде латинской буквой «В». Описаны эти отверстия и в виде песочных часов, звездочек, замочных скважин и плоскими, как у лошадей. Как и всякое таинственное, зрачок всегда манил. При деформации зрачка пытались судить, о наклонности к меланхолии, склонности к апоплексии, о мании величия, даже о предрасположенности к плоскостопию импотенции, а также политическому неистовству. Зрачок вбирает мир, который направлен в виде светового потока на центральную часть лежащего за ним в глазном яблоке хрусталика, То есть в то место чудо глаза, даже его гемма, жемчужина у средневековых врачей, где происходит наибольшая фокусировка изображения. Именно хрусталик преломляет, меняя свою кривизну, проходящие световые лучи и фокусирует их на сетчатке. Когда изображение рассеяно, смазано нечетко, Значит, у человека близорукость или дальнозоркость. Сами глаза не видят. Впечатление мы получаем от переработанного светового луча, вернее, сформированного и сконцентрированного в этом органе и становящегося зримым только благодаря мозгу. Его постпредом на периферии и служит самая внутренняя оболочка глаза — сетчатая. Именно в ней световая энергия трансформируется в нервные возбуждения, передающиеся затем по зрительному нервному пути. Так что не ошибемся, если будем утверждать, что глаз — это кусочек мозга на периферии. Сетчатка является светочувствительной пленкой. В ней содержится у каждого глаза до 130 миллионов света, и цветочувствительных нервных окончаний. Из них наиболее известны обучающимся так называемые палочки и колбочки. В сетчатке, а сеть всегда что-то удерживает, происходят те процессы, в результате которых из поступающего двойного изображения благодаря смотрению, мы получаем видение одного изображения. но с пространственно-временной и размерной оценкой. В мозге, закодированная в импульсах зрительной информации, полностью перерабатывается, складываясь в субъективный образ. Процесс осознания того, что мы видим, весьма индивидуально окрашен. Каждый при этом что-то из поступающей информации неизбежно теряет, но что-то, А вернее, многое существенное находит. Вот и получается, что смотрим мы на все, а в результате опыта, отсекающего на каждый данный момент ненужную пока избыточность. Видим, выделяемые из целостной картины наиболее важные детали. Смотрим поиск цели, мы двумя глазами, расположенными в одной плоскости, и обладаем поэтому. стереоскопическим зрением, значит, правильно определяем расстояние, координируем движение, коллекционируем опыт объемного, а не плоскостного видения. В криминальных романах конца прошлого и начала нынешнего века фигурировали жуткие описания трупов, у которых преступники предварительно выкалывали глаза, дабы уничтожить последние из увиденных жертвы предметов. Основная роль в таком запечатлении отводилась сетчатые оболочки. Жюль Верн даже задействовал такой метод в романе «Братья Кип», когда потребовалось по ходу сюжета вычислить истинных убийц. Но пока это остается прерогативой фантастических романов. Теперь несколько слов о слезных железах. Поль Валерий недоумевал. Какая необходимость человеку иметь механизм радости, стыдливости, грусти? И лично я думаю, что чудесный французский поэт в данном случае слишком прямолинеен. Пусть уж меня упрекают лица, считающие себя сильными, но иногда просто желательно, а вернее естественно, поплакать из сострадания, от грусти, Даже если следовать римскому поэту Овидию, получить некое удовольствие. Писал же Виктор Гюго. «Ведь плакать сладостно, когда томит забота, когда несчастного жестокий рог гнетет, слеза всегда смывает что-то и утешение несет». Можно, как знает каждый, заплакать и от гнева, страха, злости, не умаляя своего достоинства, Плачут не только девы, но и витязи в широко известной поэме Шотару Ставели. Рыдали целые дружины. В песне о Роланде так истекали слезами гордые бароны. Философу Мерабу Мамардашвили принадлежит разделяемое мною убеждение, что с плача по умершему начинается человек. Продукцию желез слабости, слезных, даже сохраняли, дабы зря не растрачивать. В Древнем Риме, Византии, Персии, в гаремах султанов женщины собирали эту жертвенную влагу в специальные сосуды, слезники. У языческих славян они назывались плачевными. Объем накапанного содержимого Иногда служил доказательством супружеской верности, поэтому для его наполнения нередко привлекались рабыни. Существовало убеждение, что слезы, смешанные с розовой водой, обладают целебными свойствами. Оказалось, правда. Действительно обнаружено, что слезы оказывают антимикробное действие благодаря содержащемуся в них белку, лизоциму, иммуноглобулином и уничтожающим бактерии макрофагом. К тому же в них находят и гормон пролактин. Еще более сильное действие слез в мифологии. Они служат нередко средством оживления героя, пробуждают его от вечного сна. А слезы радости полагают, что они являются ответом на сильное потрясение. Жидкость эта по своему таинственна, ведь вырабатывается она внутри, где-то в глубинах телесной темноты, а затем появляется на свет, оказывается снаружи. Изображение слез весьма множественное, дело не в их обилии, а в смысловом назначении. Символом слез объявляли жемчуг, русские песни, танская поэзия восьмого века. корейская мифология, бирюзу, предание стеков, пчел, бритонские сказки, янтарь слезы литовской царевны Юраты, у изгнанной из рая Евы слезы проросли в лилии по воззрениям семитских народов, ландыши возникли из слез Пресвятой Богородицы, маг из слез Венеры, узнавшей о смерти Адониса, анимоны, и слез, оплакивавшие его Афродиты. Но больше мы оповещены о том, что слезы небесных дев проливаются дождем. Поэтому ритуальный плач считался весьма необходимым, дабы привлечь столь необходимую влагу на поля в славянской народной поэзии. Вот откуда у Пушкина. В день Троицын, когда народ зевая слушает молебен, Умильно на пучок зари они роняли слезки три. Лишь у Зевса текли по печальному поводу необычные, а кровавые слезы. Новорожденным девочкам Майе, чтобы выросли привлекательными, подвешивали к волосам на уровне глаз маленький шарик из каучука. Глаза ребенка за ним постоянно следили, а это вело к тому, к чему и стремились — к косоглазию. что считалось признаком красоты и благородного происхождения. Кстати, и бог солнца у майя тоже изображался косоглазом. Зато, согласно русским и украинским представлениям, такой физический недостаток расценивался как демоническая асимметрия, как свидетельство плохого характера, дурного глаза. Остаюсь в убеждении, что косогласие – зависит просто от неравномерной тяги мышц глазного яблока. Эти же мышцы позволяют нам возвести очи горе или лукаво взглянуть в сторону. У змей, как известно, веки неподвижны. Взгляду этих присмыкающихся приписывали магическое действие. Нам без таких кожных образований, как веки, жить было бы значительно сложнее. Глаза не могли бы при желании уединиться, поэтому уже шести месяцев утробной жизни начинаем привыкать пользоваться такими шторами. Покойнику глаза, точнее веки, закрывают, дабы не сглазил, не стал наведываться. Монголы-буддисты их ранее даже зашивали нитками и прикрывали черной шелковой материей. Зато изображение открытых глаз у умерших, представленное на целом ряде восточных вас, свидетельствовало о возможности нового возвращения в эту жизнь. Еще веки типичные преграды, ставни, из-под которых глаз смотрит открыто или чуть выглядывает, или даже выпирает, таращится. Ими же он изолируется, стало быть, зажмуривается, Уже сподобились измерить время такого смыкания. Мгновение ока — тридцать пять соток секунды. Пока моргаем, живем. Хорошо, что у нас нет кости века, которая имеется у крокодилов. Была она и у некоторых динозавров. Хорошо, потому что ее наличие явно затруднило бы весьма налаженное в наше время оперативное превращение «Век японских женщин в более европеизированные». затрудняясь ответить, зачем милым жительницам страны восходящего солнца нужно ликвидировать раскосость, зависящую от наличия у коренного населения в этих регионах кожной складки на верхнем веке, прикрывающей внутренний угол глаза. Вряд ли все они ориентированы на высказывание одного из героев – бесплодных усилий любви Шекспира. и женский глаз доктрину вывожу я. Лишь в них сверкает пламя Прометея. Лишь в них науки, книги и искусства, которыми питается весь мир, без них нельзя достигнуть совершенства. Скорее дело весьма капризное во времени моде. Повторю, костей в веках нет. А вот другое твердое хрящи есть. Ресницы только анатомы относят к вспомогательному аппарату глаза. Но в мифологии все восемьдесят на каждом веке весьма самостоятельны. Английское поверье вас точно не подведет. Выпавшую ресницу положите на большой палец, сдуйте ее и получите все, Что желаете? Но при этом, как лукаво предупреждает этнограф Тайлор, 1989 год, категорически запрещается думать о лисьих хвостах. Женщина постоянно помнит о ресницах, ибо обрамление из них, как и цветовые контуры глаз, служат лучшим украшением. Именно ресницами. как предостерегают в Библии, женщина может увлечь. Предание гласит, что в одном из своих воплощений Будда подарил собственный глаз слепому. Однако не во всех случаях это совершается столь добровольно. Согласно весьма распространенному в мифологии мотиву ослепления, Одиссей это сделал с полифемом. Герой Бессадт Выжиг глаз одноглазому ледоеду в одной из татарских легенд. Совершил подобное с одноглазым чудовищем и Синдбат-мореход в своем третьем путешествии. Более многочисленные примеры из реальной жизни. Греки и римляне ослеплением наказывали за преступления. Император Диоклетиан так глумился над христианами. Невольникам глаза выкалывали, чтобы они не испытывали головокружений при верчении жерновов».